youtube канал «Стереолитр», мобильное приложение «Буклис» и портал аудиокниги «Клуб» представляют Спайдер Робинсон «Жизнь коротка» Она сидела, не шевелясь, стараясь ни о чем не думать, пока не пришло время собираться. Неподвижность, казалось, успокаивала,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 «Ну, не говори с ним о геморрое!» «Мне бы и в голову не пришло!» Он улыбнулся. «Наш разговор об обеде в среду остается в силе?» «Если ты не предпочтешь ужин!» Он слегка поклонился и отступил назад. Двери лифта закрылись, и она тут же забыла о существовании Филиппа. Создание разумные и неисчислимы. Я клянусь, спасти их. Пагубные страсти несметны.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 Не стесненную средствами. Но кое-что мне непонятно. Что именно ваша цель? Ваши аргументы шатки и неубедительны, но вы продолжаете упорствовать. Мне неоднократно доводилось видеть людей, нелогично занимающих странную позицию. Однако всякий раз, стоило лишь копнуть поглубже, а обнаруживалась истинная причина, скрытая логика. Здесь же S896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 «Нет ничего нового под луной. Пятьдесят лет я не слышал свежего анекдота. Я провалю законопроект С-896». «Более того», — продолжал он, «я никому не объясню причины своего поступка. С того дня начнется конец моей карьеры, которую я не собирался бросать. Вы убедили меня в необходимости этого. Я одновременно и рад, и...» его лицо «Исказилась болью. Отчаянно сожалею, что вы объяснили мне причины». «Я тоже», — едва слышно, — сказала она. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков,